дале жизни. Мировой судья Бинадживиддп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кемберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту загромоздив в полнеба. Рыбачьи чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно куда-кч.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 Ну когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, а течку да не шло, а уж когда она шипит, как дикая кошка, и сидит нахоклившись, что твоя сова, человек, ты ночью нет жить с ней вместе. Да, когда он бездельник и чумовой Без особенного жара сказала женщина валандытся с разными поганцами и смогонщиками а после дрыхнет день деньской налокавшись виски да ещё целые напась его собаками кормить А когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тон ей забубнил Рэнси, да еще катилки кипятком лучшего хоть пса на весь кемблет, а чтоб мужу похлебку сварить ткнет ее, а уж ночь всю как есть глаз сомкнуть не дает, все пилить за всякую псятиковину. Да, когда он на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 Выслушали приговор о своем полном и обоюдном раскуплении. Сим доводится до всеобщего сведения, что ран Билбро и его жена Эрела Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мною и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе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 Мировой судья Бина Бинаджеуидд понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранила на этот счет гробовое молчание, однако ноги женщины были босы, а тропа на свиной хребет крута и кремениста. Эрела Билбром вопросил Бина Бинаджеуидд судейским голосом: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 объявил судья: "Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда. После чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе". Динат же улыд допустился на крыльце и начал расшнуровывать башмаки. "Что ж, к дедушке Заие поедем, что ли?" сказал Рэнси. — "Переночуем у него". Он влез в двукулку. а Рела забралась в нее с другой стороны.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 Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Арела бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа. Ты стал быть домой теперь на двуколке? Хлеб в шкафу в жестяной коробке. Сало я положила в котелок от собак подальше. Не позабудь сыт завести на анч.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 Голосом мученика", проговорил Рэнси. не захочу увидеть, что и попрощаться? Но, конечно, когда кому не втерпешь уйти, так тому может и не до прощания". Эриэлла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Дейна джелыд скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту. Мысли утекли своим путем.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 Он не смотрел на Арелу. "А то нет, что ли?" сказал он. "Так ведь когда кто начнет с ума сходить, до да кричать насчёт развода, открадли что восильком удержишь? Так когда ж кто другой сам хотел развода?" сказал Арела, адресуясь к табуретке. "Видать, кто-то не больно уж хочет, чтоб кто-то остался. Да когда б кто сказал, что не хочет? Да когда б кто сказал, что хочет? Пойду к я к свой еду, пора уж."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 Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, сказал Рэнси. «Скотиной я был, как есть скотина, уж ты заведи часы и Сердце-то у меня там осталось Рэнси в нашей хижине, шепнула я Где ты? Там и оно. И я не стану больше беситься. то Поедем домой, Рэнси, может, ещё поспеем засветло.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 Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата, и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам, и стал быть больше ни муж, и ни жена, и как нет таковы лишаете из право пользоваться благами, кое составляют исключительную привилегию матримониального состояния. Эри, схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее ренсии, теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок. Однако, продолжал судья, суд готов снять с вас непрепровомочие, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к свершению торжественного обряда бракосочетания, дабы всё стало на свое место и тяжущей со стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное патрименальное состояние. Плата За вышеозначенный обряд высшей зложным случае составит, короче говоря, пять долларов. В последних словах судьи Эрил уловила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенная на свободу голубкой, и выпрыгнула пятидолларовая бумажка и сложив крылышки, опустилась на стол судьи.